Глава вторая. Отец сидел в кресле, нервно постукивая пальцами по столешнице какую-то только ему ведомую мелодию. Он прожигал меня тяжёлым взглядом, ожидая от меня чего-то, о чём я сам не догадывался. Вероятно, отец ждал, когда я сам начну говорить, я же в свою очередь, когда он сам начнёт задавать вопросы. В кабинете не было глаз, как и не могло быть мух. К счастью, рабочее место отца оставили без слежки, и здесь мы могли говорить без опасений. Но мы не говорили, а довольно долго сидели в напряжённой тишине. Молчание длилось целую вечность. Оно было подобно пытке. Лучше бы отец кричал на меня, лучше бы врезал, что угодно, но только не молчание. Тогда бы я хотя бы понимал, в чём провинился. Мне хотелось скорее узнать, и случилось, а отец всё молчал и молчал. В какой-то момент мне и вовсе показалось, что он позабыл о моём присутствии, и я не выдержал и начал первым. Положил перед отцом шарпамете на стол, призывно протягивая руку к отцу. Всё равно он и так уже злится на меня. Значит, начнём с дуэли. Известие о ней наверняка подльёт ещё больше масла в огонь, но по крайней мере, он перестанет молчать. Посмотри, дружелюбно предложил я Папа словно бы этого только и ждал, резко подался вперёд рывком, схватив шарпамети, но брать меня за руку и смотреть воспоминания не спешил. "Как давно ты начал общаться с сыном из Фонберг?" задумчиво катая шарпамети по столу спросил он. Голос его не был сердитым или раздражённым, скорее отстранённым и безучастным. "С того дня, как мы отправились в Харийское княжество, мы познакомились с капсулой гиперпетли. Ты сам это помнишь?" "Вой, почему ты ни разу не упомянул, что вы общаетесь? Не счёло это чем-то серьёзным? Общались и общались. Мы говорили о всякой ерунде, ничего особенного, не зная, зачем я ей нужен. Она часто говорила о моей уникальности. Может, из-за этого?" Я пожал плечами и с любопытством уставился на отца. Отец неодобрительно покачал головой, задумчиво уставился перед собой. Его взгляд наткнулся на шарф памяти. Он резко качнул его, убирая в сторону. О чём вы говорили в последний раз? спросил он. Она беспокоилась о моём здоровье, когда меня подстрелили, сказала, что беспокоиться. И ещё я попросил её об одолжении, и она не отказала. Что за одолжение? настороженно уставился отец. Всё есть на шаре памяти. Взгляни сам, и сразу поймёшь. Но отец даже не взглянул на шар, только издал тяжёлый вздох и мрачно уставился перед собой. О чём он сейчас думал, сложно было догадаться, но одно точно было ясно. Он злился на меня, всё ещё продолжал злиться. Но я всё ещё никак не мог понять причину. Неужели всего лишь потому, что я не сказал про то, что общаюсь с графиней? Нет, тут было что-то другое. И отец почему-то не спешил мне рассказывать. Что искали в нашем доме и почему? осторожно спросил я. Я не понимаю, как это связано сынас Фонберг. Ты можешь объяснить? Айтес тяжко выдохнул, даже не взглянув на меня. Ладно, показывай, что у тебя там. Сказал он, прокатив шар по столу и остановив в центре. Отец явно пытался уйти от ответа, и мне едва ли это понравилось. Не расскажешь, почему был обыск? С удивлением уставился я на него. В нашем доме была прослушка. У нас нашли по меньшей мере 5 мух. Это такой подслушивающий артефакт, Кто подслушивал нас и зачем? С недоумением уставился я на него, отец нехорошо усмехнулся, сощурив глаза и испытующе уставившись на меня. Ты что, думаешь, я в этом виновен? Теперь был и мой черед злиться. Нет, я так не думаю, резко ответил отец. Но кажется мне, что ты меня обманываешь. Я слишком хорошо тебя знаю, сын, и сейчас вижу, что ты что-то скрываешь. Чувствую твоё притворство. Вот только не могу смекнуть, в чём дело. Он снова испытующе уставился на меня. Не понимаю, о чём ты, холодно ответил я. А отец нехорошо ухмыльнулся и закачал головой. Ты, наверное, думаешь, что я ничего не замечаю, начал он тоном, не предвещающим ничего хорошего. Не вижу, что ты изменился и странно себя ведёшь. Самостоятельный стал, слишком самостоятельный. У тебя дела какие-то появились, которые ты нас с матерью не посвящаешь. Я поджал губы, изобразив недоумевающую улыбку. Вчера вечером я наткнулся на Савелия. Отец улыбнулся, но и эта его улыбка была далеко не доброй. Кожа у Савелия была с этой такой лёгкой зеленцой. Я, конечно же, спросил у него, в чём дело, и он рассказал о твоих экспериментах. Просто неудачный эксперимент. Виновато улыбнулся я и развёл руками. К тому же, уже всё прошло и совели в порядке. Да, в порядке. Но насторожило меня другое. Откуда у тебя артефакт Морака, Ярослав? Мне его на время одолжила Ольга Вулпис. Отец изумлённо скинул брови и снова усмехнулся. Ольга Вулпис, значит. Теперь ты им, значит, доверяешь? Или изменил своё отношение к Ольге, а может и ко всем Вулписам? Ну, не совсем, медленно протянул я. В данном случае я их использовал. Может, это, конечно, и не лучший мой поступок, но то, как Виктор Вульпис поступил с нами, тоже едва ли можно назвать благородством. Виктор поплатился за это жизнью. Зловосмитился отец, хотя мы могли это избежать, могли поступить по закону. Не могли, отчеканил я. Если бы мы ждали правосудия, оно бы и вовсе могло не произойти. Тебе ли не знать, как это бывает? Да и какая разница в конце концов? Их бы всё равно казнили, когда выяснилась бы правда. Я просто ускорил процесс. И как давно ты стал таким циничным, Яр? Вопрос был явно риторический, поэтому отвечать я не стал. А отец всё время продолжен. Утром мне звонила мать, и рассказала о зеленивосприимчивости Морока. Они уже в Китежграде, и завтра у Святослава состоится встреча с гильдией алхимиков. Он получит патент Я радостно за улыбался, но на лице отца не было и тени улыбки. "Объяснишь", скинул он брови. "Как тебе удалось создать такое зелье, имея минимальные знания в алхимии, и почему мы должны опередить Ульписов? Ты крал это зелье?" "Нет, мне просто повезло. Я сумел подобрать правильные ингредиенты. А Ульписов должны опередить, потому что я продал сырую недоработанную версию зелья Ольги, но они, как и я, смогли его улучшить". Поэтому мы должны быть первыми. Деньги, кстати, у меня внизу в рюкзаке. Теперь мы сможем оплатить первый взнос по займу. Я ожидал от отца хоть какое-то проявление радости или благодарности, на худой конец хотя бы одобрение, но он оставался отстранённым и раздражённым. И снова ты что-то не договариваешь, недовольно поджал губы отец, отодвинулся немного, открыл верхний ящик письменного стола и плюхнул на стол мою тетрадь со списком экспериментальных зелий. который я вчера на радостях позабыл в лаборатории. А это ты как объяснишь? спросил отец. Откуда ты знал ингредиенты, Яр? Я изучил записи. И там не нужно быть умным, чтобы понять, что ты только искал время варки компонентов, но сами ингредиенты уже знал. А ведь алхимией ты решил заняться всего неделю назад. И сразу вот такой потрясающий результат. Что происходит, Ярослав? И вот снова мы к этому пришли. Единственный способ прекратить этот допрос сознаться в том, что я из будущего. Возможно, учитывая все обстоятельства, теперь отец мне поверит. Пусть даже завтра он всё забудет, но сейчас мне очень хотелось, чтобы он знал, чтобы поверил, чтобы я не мог лгать и мог обсудить с ним всё на равных. Я из будущего, сказал я, изучая реакцию отца. Взгляд у него был невозмутимый, и сложно было определить, что именно он сейчас думает. Поэтому я продолжил. И зелень восприимчивости Морака тоже из будущего. Его должны были изобрести не раньше, чем через 15 лет. Да, по сути, я его украл у алхимика из будущего, но нам нужны деньги, поэтому я решил. Хватит лгать, Ярослав, взорвался яростью отец. Я говорю правду, спокойно ответил я. Если ты уйдёшь эмоции и подумаешь, ты поймёшь, что я не лгу. Так, хватит с меня этого. Отправляйся в свою комнату, потеряв всякое терпение и выдержку, закричал он. В общем-то, ничего другого от отца я и не ожидал, но попробовать стоило. Я всё же надеялся, что в этот раз он сможет поверить. Несмотря на то, что отец приказал убираться, я уходить ещё не собирался. Мы явно не закончили, поэтому в недоумении уставился я на отца. А как же, шар памяти? Неужели ты не хочешь узнать, кто организовал покушение на меня? Отец издал тяжёлый вздох. Раздражённо поставил передо мной шарпамети и протянул руку. "Давай", велел он. Я взял его за руку и мысленно вернулся к воспоминаниям о дуэли, позволив ему смотреть. Сам я не стал пересматривать произошедшее сегодня, а наблюдал, изучая реакцию отца. Он довольно долго сидел, не выражая никаких эмоций. По его выражению лица трудно было определить, как именно он к этому относится. Он просто смотрел. Но под конец он весь напрягся. сжал челюсти, а его рука, которую держал я, стиснула мою ладонь сильнее. Учитывая прошедший интервал времени, отец смотрел финал дуэли. Видимо, ту часть, где Григанский ранил меня, поэтому отец так напрягся. Но до самого интересного он пока не дошёл. А когда-таки дошёл, его лицо перекосило от маски злобы. Отец резко отпустил мою руку, когда воспоминание закончилось, открыл глаза и мрачно уставился на меня. Твой секундант Вурд Как так вышло, Ярослав? И возмущённо воскликнул я: "Кроме этого тебя больше ничего не волнует? Я всё видел". Чеканя каждое слово, сердито сказал отец: "Твой одноклассник Быстрицкий это сделал по приказу Радомира Григанского. Они ответят за это. Но сейчас меня интересует другое. Как так вышло, яр, что твоим секундантом стал Вурд? И как ты вообще допустил это? Дуэль?" Зачем нужна была эта дуэль? Какого чёрта, Ярослав? По-твоему, это шутки? Нет, не шутки. Но я не мог отказаться. Не мог запятнать свою честь и репутацию нашего рода. Отказ от дуэли это позор. К тому же, я прекрасно понимал все риски, поэтому был осторожен. И это именно то одолжение, о котором я попросил графиню Фонберг. Я просил у неё секунданта. Никого другого подходящего на эту роль не нашлось. Вы были настолько близки, что она выделила тебе своего человека в секунданты, нехорошо усмехнулся отец. И что она попросила взамен? Это длинная история. Но как я сказал, я из будущего. Хоть ты не поверил, а Инна поверила. Я ей предоставил информацию о будущем. Что за чушь ты несёшь? непонимающе скривился отец. И когда это ты говорил, что ты из будущего? Я от удивления скинул брови. Неужели теперь время настолько быстро заметает следы? Или это влияние использования шара памяти? По сути, погружение в чужие воспоминания своего рода транс. И он же кратковременный сон. Значит то, что я рассказывал полчаса назад, напрочь выветрилось из памяти отца. Нет, так я никогда не смогу преодолеть этот барьер. Отвечай, Ярослав. Отец пристал с места, грозно нависнув над столом. И не нужно придумывать всякие глупости. Отвечай как есть. Это очень серьёзно. У меня есть подозрение, что из-за твоей безопасности мы едва не отправились к праотцам. Не вздумай мне больше лгать. Если тайная канцелярия не стала тебя допрашивать как следует, то это лишь дело времени, и лучше тебе сейчас рассказать об этом мне, чтобы я понимал все масштабы проблемы и подумал, как нам её решать. Поэтому повторю свой вопрос ещё раз. Насколько близкие отношения у тебя были сынэс? Что ты ей рассказывал? Что она рассказывала тебе? Отношения у нас были приятельские, и ничего такого она не рассказывала. Отец навис надо мной ещё больше. Казалось, он со своей злостью заполнил весь кабинет и теперь буквально давил своей сильной и тяжёлой энергетикой. Она бывала в нашем доме. Врать отцу не хотелось, поэтому я просто кивнул. Была в нашем доме, и ты ничего не сказал. Отец буквально взорвался от ярости. Уставил на меня полное непонимание и злости взгляд. Ярослав, как так? Иногда мне кажется, что я совсем не знаю тебя. Он как-то резко сник и обессиленно рухнул обратно в кресло. Она была здесь недолго, попытался я его успокоить. Я опять же, я не предал этому значения. Ничего такого не произошло. Какие дела вообще у тебя могли быть с ней? Резко оборвал меня отец. Она ведь тебя использовала, пыталась выведать про источник. Она преступница, Ярослав. И я с ужасом уставился на отца. Именно так, как и должен был отреагировать, про то, что я из будущего говорить смысл я больше не видел. Завтра же отец об этом забудет, и этот неприятный разговор повторится вновь. Но, ну, конечно, то, что сказал отец, едва ли стало для меня новостью. Инас поймали. Она была неосторожна и вела опасные игры. Я её предупреждал, что этим всё закончится. Мне было жалею, но я ничем помочь не мог. Как преступница, спросил я, продолжая играть свою роль. Мне нужны были подробности, а пока отец не сказал ничего такого, чего бы я и сам не знал. Отец качнул головой и неохотя ответил: "Она наделала немало глупостей, и теперь её казнят". Я свёл бровь к переносице, не понимающую, уставившись на отца. За что её казнят? За измену империи. Сухой отчеканил отец, старательно не выдавая подробностей, словно испытывая меня. И что именно она сделала? Не унимался я. Тебя это не касается. А Чеканьюнлон и вдруг бросил в мою сторону полный подозрительности взгляд. Ты знал про чернокнижника, видел, как Инес фон Берг забрала его из дома колдуна. Так ведь? Какого чернокнижника? Изобразил я на лице усиленную умственную деятельность. Не лги мне, Ярослав. Отец громко стукнул кулаком по столу. Что за дела у тебя были сын из фонберг? Она тебя соблазнила? Запудрила тебе мозги, заставила лгать, пыталась влезть в дела нашей семьи через тебя. Я слегка отстранился, удивлённо таращась на отца и старательно делая вид, что ничего не понимаю. В общем-то, я и вправду пока что не понимал, но сейчас я узнал кое-что ещё. У графини всё же нашли Милоша Арнгеера. Но как они о нём узнали? Идею о том, что Инес дал кто-то из её людей, я сразу же отмел. Вурды верны друг другу как никто другой. Я даже не сомневался в том, что приближённые и посвящённые в дела графа Нивурды даже под пытками ничего не расскажут, и они скорее умрут, чем выпьют зелье правды. Тут ответ напрашивался сам собой. Допрашивали Арнгейров, возможно, пытали, и кто-то из них не выдержал и всё рассказал. "В чём ты меня подозреваешь? Скажи прямо", спокойно поинтересовался я у отца. "Ты говоришь загадками, и мне непонятно, что именно ты от меня хочешь". Ты считаешь, что Вурды расставили этих мух по нашему дому? В этом дело. То, что они смогли это сделать из-за меня, узнали от меня, когда нас не бывает дома, узнали, когда мы спим? Отец поморщился, закачал головой. Нет, он имел в виду не это. Неужели он знает, что это сделали не Вурды? Если так, то значит он в курсе, что это дело рук Арангейров. Но их в дом привёл не я, а он сам. И здесь ему остаётся злиться только на себя самого, а не на меня. Па, ответь. Позвал я его, он слишком долго не отвечал. Ты знал про чернокнижника, Ярослав, отстранённо спросил он. Мне надоело лгать, к тому же отец и прямо слишком хорошо меня знал и видел, что я нечестен с ним. Я, подавшись вперёд, с интересом уставился на отца и спросил: "А ты знаешь, кто такой этот чернокнижник?" "Знаю", кивнул он. "А теперь вижу, что и ты знаешь". Почему ты сразу не рассказал об этом следствии там в доме колдуна? Неужели ты не понимаешь, как ты сейчас нас подставил? Я не мог предположить, что всё выйдет так. И когда Ина с его забирала, я не знал, кто он такой. И понизив голос, я задал главный волнующий меня вопрос. Ты ведь теперь знаешь, что такие арнгейеры. Отец бросил в мою сторону злой взгляд, не ответил и отвернулся. В том, что у нас мухи это твоя вина, продолжил говорить я. Ты их пригласил в наш дом. Не смей, Ярослав, воскликнул отец. Ты не понимаешь ничего. А мне кажется, что я понимаю куда больше, чем ты, па сказал я без всякой злобы и с сочувствием посмотрел на отца. В данном случае ничьей вины здесь нет. Мы просто стали жертвами чужих игр. Но теперь всё позади. Опасть миновала. Инес фон Берг казнят, Арнгейров казнят. С чего ты решил, что их казнят? Перебил меня отец, удивлённо вскинул брови, потому что они метрополийские шпионы. Удивился я. Почему-то я был более чем уверен, что отец в курсе. Но отец отреагировал более чем странно и зашептал на меня: "Не смей никогда говорить об этом вслух, никогда не смей даже высказывать то, что ты знал об этом. Если графиня Фонберг будет милостивой к тебе и не выдаст то, что ты в этом участвовал, мы забудем этот случай как страшный сон". Но если нет, Ярослав, никто даже не посмотрит, что ты ещё дитя. Никто не смеет остеяться на тобой, невзирая на то, что это Вурдом манипулировал тобой. Подожди, я не понял. Я качнул головой, совершенно не обращая внимания на злые возмущения отца. Но ведь они митрополейские шпионы. Почему их не казнят? Поэтому я был так зол на тебя, Ярослав. Отец тоже не слушал то, о чём я ему говорю. Я знал, что ты в этом замешан. Чувствовал ту опасность, которую по глупости ты втянул в себя, а из-за этого обузка чуть не поставил и меня с матерью. А если бы Зарина Дробус увидела действия запретного зелья, одно её слово, и нам всем конец. Почему их не казнят? повторил я вопрос. Ты не слышишь меня, сын? вконец разозлившись, сорвался на крик отец. Никогда не говори об этом вслух. Какое-то время мы сверлили друг друга злыми взглядами, Затем отец устало произнёс: "Иди к себе. У меня больше нет сил говорить об этом. Нам больше ничего не остаётся, как ждать и надеяться, что всё обойдётся". Я ещё не ушёл, а отец уже схватился за зеркало связи. Кому он собирался сейчас звонить? Я хотел ещё так много спросить, но отец явно не желал больше отвечать. А скорее всего, он это сделать попросту не мог. Великий князь сюда явно приезжал не просто так. Мне кажется, я уже понял, что сейчас произошло. Отец уже начал с кем-то связываться, заметив, что я ещё здесь. Возмущённо вскинул брови и пришлось покинуть кабинет. Но дверь я прикрыл неплотно и, прошагав довольно громко по коридору, тихо вернулся и остался подслушивать. Игорь Горван послышался удивлённый, но недовольно незнакомый голос из зеркала связи отца. И чем имею честь получить твой звонок в столь поздний час? Ты знаешь, почему я звоню, Радомир? Стайной тон отца резал воздух, как острый клинок. Я напрягся. Ещё не хватало, чтобы отец в порыве гнева наделал глупостей. А ведь мне он даже не показал, как сильно его это разозлило. Но вмешиваться я не стал, дабы не сделать ещё хуже, а продолжил подслушивать. Хочешь рассказать мне, почему мой сын решил покинуть варгановскую школу? В неозмутимом голосе Родомира слышалась насмешка. Расскажи, потому что мне он об этом говорить не хочет. Ты знаешь, Радомир, почему? И тебе придётся ответить за то, что ты нанял людей, которые пострелили моего сына. Секундная пауза, а после Григанский старший очень неестественно возмутился. Покуситься на твоего сына? Да как бы я смог, Игорь? И зачем мне это? Ясное дело, зачем, вроде. Голос отца стал злым и ядовитым. Поквитаться со мной, потешить собственное самолюбие. Неужели ты так и не смог справиться с детскими обидами? А я полагал, что такой уважаемый взрослый человек не может вести себя неразумно, а ты оказалась злобным, мстительным выродок. Я не видел отца, но слышал, как он зло усмехается. И что? продолжил отец. Думал, если мой сын проиграет в этой дуэли, а твой победит, это как-то унизит нас, каким-то образом даст мне понять, как я был неправ. А я был прав, Фроди. Я ещё в школе видел какой-то мелочный и мерзкий слизняк, а слизняков нужно сразу давить. Я никогда не слышал, чтобы отец так разговаривал. Я даже и подумать не мог, что он так умеет. Мне казалось, что он всегда сдержан и холоден и никогда не опускается до подобного. Но сейчас между ним и Родамиром происходило что-то настолько личное, понятное только им двоим, что я не смел осуждать отца за манеру вести разговор. К тому же, я и сам бываю весьма не сдержан. А теперь я знаю, от кого именно мне досталась эта черта. Я знал, что ты настолько низок, продолжал наседать отец, даже собственного сына не пожалел. И чего ты добился? Впутал сюда этого несчастного мальчишку Быстрицкого. Твой сын покинет варгановскую школу с позором. Ты мерзокрадомир, ни чести, ни совести. И как ты спишь по ночам? А как ты спишь, вспоминая, как ты со своим братом издевались надо мной? сорвался на истеричный крик Григанский старший Ты зря это сделал, мальчишка сознается, если хорошо надавить, и тогда вы за это ответите. Горван, следи за языком, советую не нарываться. У меня и связи, и при желании я разтру тебя в порошок. Знаю я о твоих связях, рассмеялся отец, прячась за спиной князя Шаранского. Думаешь, он будет тебя защищать, когда узнает об этой выходке? Знаешь, что мы потребуем? Кровную месть. Мой сын подстрелит твоего сына, а ты будешь смотреть, и перед быстрицкими придёт ответить. Как думаешь, что мальчишка попросит за вред, который ты причинил ему и его семье? Наверняка заставит выплатить кругленькую сумму, и верховный суд ему в этом не откажет. Глеб это сам затеял. Не уги, ты никогда ничего не докажешь. Не лезь ко мне больше и никогда не звони. Я далеко не тот, кем был. Ты меня совсем не знаешь, Игорь, и ты очень пожалеешь, если не прекратишь. На этом Родомир отключил зеркало связи. Отец какое-то время сидел, не шевелясь. Я слышал его сердитое дыхание. Послышался звук отдвигающегося кресла, и я понял, что мне пора отсюда убираться. Не стоит испытывать терпение отца. Завтра он успокоится и отойдёт, а сейчас не зачем злить его ещё больше. Радомир, судя по тому, что я услышал, оказался неуравновешенной и злобной личностью. Никогда не любил таких, а от них можно ждать чего угодно. Но больше всего меня сейчас беспокоил отец. Из-за навалившихся на него проблем он и сам едва ли отдавал отчёт своих действиях. Сейчас он попросту сорвался на Радомира. Хотя разумнее бы было пока его не трогать и действовать осторожно и продуманно, а сейчас мы дали ему понять, что намерени делать, и теперь Григанский старший подготоится. Хотя я был уверен, что он уже ко всему готов. Тихо на цыпочках я ушёл в свою комнату, голова буквально пухла от мыслей, да и на душе было скверно. У меня всё не выходило из головы, что Ина теперь казнят. Почему-то и её я причислил к тем беднягам, которые стали жертвами из-за изменённого мною будущего. Ина должна была жить. Чёрт, да она должна была пережить меня. Я не желал всего этого, но каждый раз, когда я пытался что-то изменить, происходила беда. Я спас ведьму миру, и умерла Элеонора. Я не позволил отобрать у нас источник с мёртвой Ойрой, и погибли Виктор и Диана. Вика, которая сгинет на каторге. А теперь и Глеб Быстрицкий лишится будущего. Инес, я не опасался, что она выдаст меня, как сказал отец. Я даже не думал об этом. Скорее наоборот, она ни за что меня не выдаст. Я слишком хорошо знал Инес, она не позволит тебя допрашивать. Она ни за что не допустит позорной казни, из которой устраивали настоящее представление. Аристократов всегда казнили, транслируя казни на всю Славию, для устрашения знати и напотеху простого люда, дабы они могли мнить, что закон один для всех. Исход графини предрешён. Уже завтра утром наверняка появятся новости о смерти королевы Вурд. Ина сохранила свой рубиновый перстеньят. В будущем она однажды показала мне его и сказала: "Это яд скорполиуса, убивает мгновенно. Несколько секунд и останавливается сердце, действует даже на Вурд. Лёгкая быстрая смерть для врагов и, возможно, когда-нибудь для меня. Я слишком хорошо знал Инес. Она это сделает, а скорее сделала уже. Беспокоили меня Ренгейры. Отец велел забыть и никогда не упоминать, кто они такие. Это могло значить только одно. Они не просто шпионы Метрополии. Их завербовали, и теперь они делают то, что нужно императору. Они двойные агенты. Конечно, Михаил Алексеевич, не мог упустить возможности перетянуть вражеских шпионов на свою сторону. Происходило ли это в будущем, этого я знать не мог, но чутьё мне подсказывало, что здесь я ничего не изменил, возможно, просто ускорил неминуемое. Иначе бы война с Митрополией началась куда раньше, а семья императора погибла после ритуала чернокнижников. Но они не погибли. К тому же наши чародеи очень быстро загнали тёмное божество обратно. Значит, они знали и были готовы. Но вот только катастрофы с Лавией никак не было готово. Скорее потому, что и сами арангейры не знали о том, что готовят их хозяева. Тяжёлые раздумья и непростой день вконец вымотали меня, и я провалился в тяжёлый, полный кошмаров сон. И ночью мне снилось Инес.